Глава 23. Жанна еще не пришла. Евгений на кухне жарил яичницу. В этом деле он был большой специалист. Ты уже проснулся? удивилась я. Не могу спать, когда тебя нет рядом! пожаловался он. А как же ты спишь, когда спишь не у меня? Ехитно поинтересовалась я. «Совсем не сплю!» – серьезно ответил он и добавил. «Надо с этим делом завязывать и сходиться для нормальной жизни. Вот Жанну выдадим замуж, и я перееду к тебе, хотя лучше бы ты ко мне!» «Это тема для обсуждения, но перенесем его на другой день. Сегодня я не в форме». «Такое о ваших художествах узнала, до сих пор шерсть дыбом стоит!» Евгений вздохнул и сказал. «А моя шерсть уже давно дыбом не стоит, потому что вся вылезла! Так с тобой нелегко!» Я рассмеялась. «Так зачем же ты хочешь ко мне переехать, если я такая плохая?» «Затем, что Маруся еще хуже!» Философски ответил Евгений. Вы женщины или Соньки, или Маруси, или Тамары, или Елены. Мне не хотелось выглядеть умной, но пришлось. Ты не прав, сказала я. Женский мир значительно обширней и разнообразней. Есть еще Тоськи, Людмилы, Розы а также Алисы, Венеры, Ольги, Ирины и бесконечное множество имен и характеров. Да, есть. Согласился Евгений, перекладывая яичницу на тарелку и подвигая ее ко мне. Но, видимо, мне больше подходят Соньки. Уж такой я непутевый парень. Кофе будешь? Я пила водку. Самогонку зачем то сказала я правду наверное смущение со мной бывает такое с нюхом у меня полный порядок ответил евгений а ругаться уже надоело то я не прав то ты не права а жить то когда я подивилась мудрости его слов и принялась за яичницу в глубине души я томилась Страшно хотелось отправиться к Земфире, но мы с ней были не настолько близки, чтобы я могла ранним визитом портить ей жизнь. Пришлось смириться и ждать того часа, когда мое появление в ее доме не покажется неприличным. Проводив Евгения, я встретила Жанну. «Уже проснулась?» – удивилась она. «Еще и не засыпала». Ответила я, ломая голову, как бы незаметно перейти к мучившему меня и очень болезненному для нее вопросу. Жанна прямиком прошла на кухню и занялась мытьем посуды. Я присела рядом, соображая, как бы помягче задать свой вопрос, чтобы ее не травмировать. «Вчера Миша водил меня в свой дом», — грустно сказала Жанна. С того печального дня она больше не забегала ко мне после своих свиданий. Она вообще стала немногословной. Я даже удивилась, что она вдруг пошла на откровенность и, признаться, не ждала от этого ничего хорошего. «Зря мы затеяли все это», — продолжила она, не обманув моих ожиданий. «И про то, что ты моя тетушка и обрякнула зря. Теперь жалею». «Хм, «Почему жалеешь?» – удивилась я. «Потому что это плохо. Нельзя обманывать близких. Вообще никого обманывать нельзя». Мне стало интересно. «Почему нельзя?» «Грех это большой. И на душе тяжесть». «Насчет греха не знаю, а насчет души скажу так. Гораздо большая тяжесть возникает у меня, когда я вовремя не догадаюсь обмануть» поделилась я своим опытом. «Может, ты и права», вздохнула Жанна. «Только потом обязательно возникают проблемы». С этого и надо было начинать. Значит, у нее уже возникли проблемы. «Какие?» Этот вопрос я тут же ей и задала. «Елизавета Павловна вчера спрашивала о каком-то приданном, которое ты собираешься дать за мной». «Я чуть не сгорела со стыда!» «И напрасно! Разве я тебе не говорила, я действительно собираюсь дать за тобой приданное!» Жанна испуганно посмотрела на меня. «Зачем?» Я рассердилась. «А чего ты так испугалась? Это что, тебя обяжет?» Можешь не сомневаться, я даю от всей души или что, то, что дала бы своей дочери, которой, к сожалению, у меня нет. Так не пропадает же добру. Давая его тебе, я хоть знаю, что оно попадает в хорошие руки. А так умру и пропадет вовсе. Жанна нахмурилась. Не говори так, попросила она. Ты еще молодая, я считаю тебя своей подругой. Но двадцать лет разницы не шутка. По закону природы я умру на двадцать лет раньше тебя. А если не возьмусь за ум и не заживу спокойной жизнью, то гораздо раньше. Я не могу это слышать, топнула ножкой Жанна. Лучше давай о приятном. Какое приданное ты собираешься мне дать? Маленькое, но хорошее. Кое-что из вещей своей драгоценной бабули «Царство небесное, кое-что из вещей своей покойной мамули, и ей царство небесное. Вещи все антикварные и дорогие». Жанна бросилась меня целовать. «Если ты со своей Мишей не уживешься, — продолжила я, — делиться они не будут, потому что входят в разряд личных вещей». Она помрачнела. Я с ним уживусь, а вот захочет ли он со мной жить, когда узнает?» Прошептала она и заплакала. Ох, как я разозлилась! «Выбрось эту глупость из головы!» Закричала я. «Даже думать об этом не смей!» «Как это он узнает, если ты сама ему не скажешь?» «Как? Будто не знаешь, как такие вещи узнают!» «В первую же ночь и узнает!» Об этом не переживай. Я уже говорила, как это легко устроить, а подробные инструкции выдам накануне первой брачной ночи. И есть за что бороться. Елизавета Павловна, такая женщина!» Я закатила от удовольствия глаза, плюясь в душе. «Ее муж, душка, а сам Михаил! Тут уж помолчим, чтобы не сглазить. И все тебя уже любят. Даже Тамара это знает!» и ты из-за своих глупостей хочешь испортить столько труда, это мне непонятно. Не хочешь ради себя, хотя бы ради меня постарайся. Столько труда! Столько труда! Ведь я же болею всей душой. Я уже включилась в твои проблемы. И я этого не переживу. Ты что, не веришь, что я не переживу? Верю. Вздохнула Жанна, уголком фартука вытирая слезы. «Я постараюсь». «Вот это совсем другое дело», – успокоилась я и невзначай задала свой вопрос. «Кстати, тот вечер ты не слышала шума автомобиля? Может, та сволочь ехала на автомобиле?» «Точно», – скинулась она. «Я слышала звук отъезжающего автомобиля». Мне сделалось не по себе. Нельзя же быть до такой степени проницательной. Это писательство слишком развило мое воображение. Надо это дело бросать, пока я не превратилась в настоящего пророка. Пророком живется не слишком хорошо. Кассандру, беднягу, вообще ни за что убили. — Ты уверена, что не ошиблась? — спросила я. В прошлый раз про автомобиль ты ничего не говорила. Жанна задумалась и ответила. «В прошлый раз мне было не для того. Да ты и не спрашивала. Я точно помню, что слышала со стороны дороги звук отъезжающего автомобиля. У меня еще мелькнула мысль, что если бы я могла закричать, водитель пришел бы на помощь. А у тебя не мелькнула мысль, что водитель и есть тот самый насильник? Который сделав свое грязное дело, сматывается с места преступления. Жанна с изумлением посмотрела на меня. Нет, такой мысли у меня не возникло. Боже, какое доверие к людям! Ужаснулась я. Как ты собираешься жить с таким мировоззрением? Тебе крупно повезло, у тебя есть я. Раз автомобиль был... Значит, я знаю, где его искать. Теперь уже никакая сила не могла остановить меня. Я вскочила и побежала к Земфире. Земфира встретила меня безрадостно и настороженно. Голубоглазая и белокурая татарка, она сохранила от предков лишь кухню и желание размножаться. Из-за ее спины торчало несколько белокурых голов. «Брось отсюда!» — крикнула она детям и предложила мне войти, пояснив. «Собираю своих лоботрясов в школу!» «Наверное, я не вовремя!» — сказала я и тут же задала свои вопросы, не забыв приврать, что недавно потеряла в тех кустах очень важную для себя вещь. «Тогда я точно знаю, кто эту вещь взял!» — обрадовалась за меня Земфира. «Да-да, поэтому Татьяна меня к тебе и послала». Еще больше обрадовалась я. «Этот бессовестный человек все время, когда приезжает в соседний дом, ставит на нашей площадке свою машину, на то место, куда мой муж привык ставить свою. Уж сколько раз мы с ним ругались!» «А номер или марку машины ты не запомнила?» «Номер нет, а в марках я не разбираюсь». «Уж, может, и знает, но он уже на работе». «А как же мне найти того человека?» – расстроилась я. Земфира задумалась. «Сделаем вот как», – сказала она. «Ты оставь мне свой номер телефона. Когда он приедет, я тут же тебе позвоню. Ты выглянешь во двор и сама увидишь и машину, и хозяина. Такой вариант тебя устраивает?» Этот вариант меня вполне устраивал.